Глава 10. Огнем и мечом. Немного отойдя от потрясения, Джеррад тряхнул головой и внимательно посмотрел на друзей. «Беспокойник и противник, которого нельзя недооценивать», — быстро заговорил он. «Они кажутся медленными и глупыми, но такие мысли могут стоить жизни. Это больше не люди. Это оружие в руках некроманта. Стратегию их поведения продумывает он». И она работает. Они действуют группами, медленно, но верно загоняя вас в ловушку. Цель у этих существ одна — уничтожение живых. Способов остановить их ровно два. Разорвать связь с источником силы или сжечь. То есть уничтожить физически. «Лина, ты сталкивалась с подобным?» «У нас были занятия по упокоению заблудших душ», — кивнула Милина. «Госпожа Дэмут приглашала некроманта, и мы практиковались». Зак присвистнул и удивленно посмотрел на Натаниэля. А Джерард зло сощурился. «Похоже, госпожу Дэмут надо срочно назначить ректором Академии магии. Она явно больше понимает в обучении, чем нынешние дермоеды из Кавена, сжавшие курс некромантии до трехдневного факультатива. Ладно. Нейт, беспокойникам бессмысленно отрубать голову». Оставшиеся части тела будут продолжать нападать. Лучше факел сделай. И берегитесь. Укусы или даже просто царапина могут стать смертельными. Не всегда, но в нашем случае точно. Это единственный вариант так быстро превратить жителей немаленькой деревни в толпу ходячих мертвецов. Натаниэль не стал напоминать, кто из них закончил с отличием Академию магии. Он молча кивнул и принялся рубить самую толстую ветку ближайшего дерева. Нужно собраться с мыслями, а механическая монотонная работа идеально позволяла это сделать. Джерарда можно было сколько угодно ругать за самонадеянность и отсутствие базовых знаний в магии. Но в тот единственный раз, когда Натаниэлю пришлось сражаться с толпой беспокойников, он проиграл. Если бы не случайно оказавшийся поблизости Джерард, их бы с Кевином на месте растерзали. Надо почаще вспоминать об этом. И желательно за бокалом доброго вина, а не на поле боя. Натаниэль не страдал тщеславием. Он прекрасно осознавал, что в сложившихся обстоятельствах является самым слабым звеном команды. Стихия Зака — огонь. Его сил вполне хватило бы, чтобы сжечь всю деревню к демонам. Если бы не необходимость отыскать и спасти уцелевших, так бы и сделали. Насколько полезна в качестве боевой единицы Амелина, Натаниэль понятия не имел. Но он неплохо знал госпожу Демут, И если девушку действительно натаскивал приглашенный некромант, то смысл в этом точно имелся. Биата Демут не из тех, кто тратит ресурсы на что-то бесполезное. Другое дело, что Амелина далека от тактики и стратегии боя. Поэтому основной своей задачей Натаниэль видел ее защиту. В конце концов, как раз щиты магом воздушникам удавались лучше всего. Да и меч далеко убирать не стоит. Зак продолжила раздавать распоряжение Джерард. «Береги спину и не забывай, что мы ищем выживших». Не надо все сразу сжигать. «Слушаюсь, командир!» Весело отрапортовал Зак, подмигнув Амилине и немного разрядив обстановку. «Ну, с помощью всемилостивого», — прошептал Джерард, приложив ладонь к подаренному Марии амулету. Услышав это, Амелина с удивлением уставилась на него, будто видит впервые. «Не бери в голову!» Усмехнулся ей на ухо Зак. «У некромантов это что-то вроде ритуала перед битвой с нежитью». «Так, на удачу!» Друзья двинулись вперед, стараясь не расходиться. Первым на пути попался пастух, бездела бродящий между трёх посаженных в ряд лип. Наверное, если бы не его странные хаотичные движения, никому в голову не пришло, что перед ними мертвец. Так, покачивающаяся пьянчушка, не отошедшая от бурной ночи. Но это продолжалось ровно до тех пор, пока друзья не подошли поближе. В какой-то момент пастух остановился. И, резко поменяв направление, пошел на Амелину. По привычке, Натаниэль выступил вперед, но девушка, ловко нырнув у него под рукой, выставила перед собой раскрытую ладонь с кулоном и зашептала слова молитвы. Практически достигший цели мертвец замер и медленно осел на землю, безвольно раскинув стороны руки. Джерард придирчиво осмотрел тело. Неплохо, одобрительно кивнул он. Ты сама как, не устала? Нет неуверенно произнесла Амелина, рассматривая распоротую грудную клетку пастуха. «А должна была?» «Посмотрите, это ведь не мертвецы его подрали!» «Тут след от меча, так?» «Ого!» — удивился Джерард. «И в этом разбираешься?» «Приходилось лечить похожие раны». «Понятно. Да, похоже на удар мечом. Может, он и есть первый убитый?» «Подумаем об этом позже. Я иду вон в тот дом». Джерард указал рукой на ближайшую избу. «А вы в тот, что напротив. Внутрь не заходите. Это опасно. Пусть лучше Зак проверит, есть ли кто живой. И если нет, сжигайте к чертям. За спиной их оставлять нельзя ни в коем случае». Не дожидаясь возражений, Джерард метнулся в сторону дома. «По какому праву вы осмелились меня пленить?» Герцог Вант со всего размаха ударил кулаком по столу прямо перед носом Эдварда так, что сдержать инстинкты и не отпрянуть стоило больших усилий. Но еще больше усилий потребовалось, чтобы подавить улыбку. Уж больно комично выглядел низкорослый тучный мужчина, грозно хмурящий густые, тронутые сединой брови. Насладившись зрелищем, Эдвард коротко кивнул стоящему за спиной герцога Кевину и, получив ответный кивок, расслабленно откинулся на спинку кресла. «Защита активирована. Теперь можно говорить без риска быть подслушанными». «Присаживайтесь, герцог», — предложил Эдвард, указав на стул напротив. «Нас никто не услышит». «Надеюсь», — проворчал мужчина, прервавшись на полусловие. Затем он обернулся в сторону Кевина. «А этот?» «А этот?» — Эдвард вздохнул. «Ну, считайте, что он телохранитель». «С каких это пор монстру нужен телохранитель?» усмехнулся герцог, занимая место. «А кто сказал, что это для меня?» Вкрадчиво поинтересовался Эдвард, приподняв бровь. «Итак, чем обязаны?» «А то вы не знаете», — пробурчал мужчина. «До меня дошли слухи, что мою неразумную сестрицу собираются отправить к ее обожаемому...» Герцог бросил на принца недовольный взгляд. «Обожаемому божеству?» — уточнил Кевин. Обожаемому супругу! Упокой его всемилостивой в эльфийских кущах!» — скривился герцог. «Вы как-то собираетесь этому помешать?» «Мы пытаемся». «Плохо пытаетесь!» Забывшись, герцог снова ударил по столу и, уперевшись обеими руками в столешницу, практически навис над Эдвардом. «Было уже два покушения!» «Четыре!» — холодно уточнил Кевин. «Мои люди круглосуточно дежурят». Двух убийц удалось перехватить сразу после заключения сделки. «А заказчика? Заказчика вы поймали?» «Нет», — покачал головой Кевин. Та все даже не через третьи руки организовано. Если у вас есть подозреваемые, то...» «А чего тут подозревать-то?» Герцог вопросительно загнул бровь. «Ищите, кому выгодно». «Действительно», — пожал плечами Эдвард, «посадить всю верхушку ордена в казематы. в то А хотя бы и посадить. и будут. Что до информации, то господин Шлонце недавно нанес мне визит. «Приор?» — Эдвард удивился. «Он самый. В отличие от вас, господа, он назвал конкретные имена и даже предоставил доказательства», — самодовольно заявил герцог. «И что же вам помешало разобраться с обидчиками семьи без вмешательства короны?» Не поддавшись на провокацию, спокойно спросил Эдвард. Театральность и пафос, с которыми герцог Вант не расставался ни на минуту с момента своего появления в кабинете Эдварда, наводили на две мысли. Во-первых, герцог, несомненно, боялся, и не только за сестру. Собственное благополучие беспокоило его не меньше. А во-вторых, им он тоже не доверял. «Граф Рон, фигура одиозная», — нехотя ответил герцог, впервые заговорив серьезно. «Разные про него болтают». Мол, развел в праведном пути чернокнижие. Мертвецов поднимают, порчу на неугодных наводят. Вампиров прикормил, что крестьяне его уже несколько раз гонца с жалобой посылали. Да только до столицы ни один не доскакал. Так что не только враги боятся, свои начинают косо смотреть. Я сам пока связываться не рискну. Если там действительно черная магия, не с дюжу. А вам-то в любом случае надо с ним разобраться. Ясное же дело, что Бяту из-за поддержки династии извести хотят. Вот тут папка, что передал мне приор. Если поможете, я в долгу, не останусь». Эдвард растерянно посмотрел на Кевина. Все это время они искали заговор внутри Ордена и отрабатывали приближённых к госпожи госпоже «Если в деле замешан Руан, то все становится и проще, и сложнее одновременно». По крайней мере, относительно мотивов, вопросов не оставалось. «Что ж», — кивнул Эдвард, поднимаясь с места. «Спасибо, что поделились информацией. Постараемся помочь. Вы можете идти. Только налоги все же придется заплатить. И десятину истинной вере». «Это еще с какой стати?» Вант, принципиально не плативший взносов в орден, возглавляемый сестрой, выпучил глаза. «Потому что я монстр» мыкнул Эдвард. «И возмущенные крики должны слышать отсюда и до границы ваших владений. Для конспирации». Обойдя дом со всех сторон и упокоив хозяина, выскочившего на него с топором, Джерард уже собрался поджечь солома на крыше, когда почувствовал легкую вибрацию одного из амулетов. «Живые?» «Странно». «Будь тут живые?» Беспокойник не ходил бы вокруг дома, а рвался внутрь. С другой стороны, шут его знает. Заклинания, наложенные на группу, часто дают сбои. Лучше проверить, чем после корить себя за поспешность. Глубоко вздохнув и засучив рукава, он вошел в дом. В синях обнаружилось тело молодой женщины. Вероятно, хозяйка. Склонившись, Джерард увидел несколько укусов и размашистый след топора однако никакой активности женщина не проявляла. Внимательно оглядевшись, он понял, почему. На лавке у окна лежала раскрытая книга с символом двух раскрытых ладоней, держащих сердце, на обложке. «Адептка истинной веры». Джерард тяжело вздохнул. В такие минуты ему хотелось быть простым химельвальским фермером, жить на окраине страны, выращивая какую-нибудь брюку, торговать с дриадами и слыхом не слыхивать ни о восставших мертвецах, «Не обрать их солнце. Чтобы им пусто было». Стараясь не смотреть на миролюбивую покойницу, он продолжил обследовать дом. Внимание привлек шорох в углу. Наклонившись и пошарив под хозяйской кроватью, Джерард вытащил здорового рыжего кота. Кот шипел, кусался и всячески отбивался от своего спасителя, норовя вернуться в убежище. К сожалению, причину паники животного Джерард понял слишком поздно. Почувствовав, как колон Марии буквально вспыхнул на его щеке, едва не обжигая, он резко обернулся. Над ним стояла древняя старуха в разодранной одежде с многочисленными кровоподтёками. Среагировать Джерард не успел. Мертвячка крепко ухватила его за инстинктивно выставленную вперед руку, больно впиваясь острыми, как бритва ногтями. «Да чтоб тебя!» — звыл Джерард, откидывая ее в сторону и наблюдая, как алые полосы на предплечье медленно заполняются кровью. Идиот! Надо же было вот так на ровном месте! Права, сто раз права, Амелина! Вышвырнули бы его из академии еще на первом курсе за такие фортели. Упокоив старуху и засунув за пазуху присмеревшего кота, не бросать же теперь! Джерард поспешно выбрался из дома. Живых тут больше не было. Эх, сколько раз Натаниэль обращал внимание на повышенную чувствительность амулетов, которые иногда срабатывали даже на птиц. Но нет, Джаррер даже гордился такой уникальностью своих творений. «Получи!» Он снова посмотрел на царапины, наложил чары, останавливающие кровотечение, и, озирая, словно нашкодивший подросток, одернул рукава. Сейчас не время об этом размышлять. Сначала дело. У Амелины и Натаниэля дела шли лучше. Зак просто не оставил им работы. Наскоро пробежав двор и бескомпромиссно заявив, что живых людей внутри нет, а беспокойников и достатке. Он заблокировал дверь и кинул в строение несколько фейерболов. «Спорим, я ухлопаю больше мертвяков, чем джет?» Он озорно, совсем по-мальчишески подмигнул Амелине и быстрым шагом двинулся вперед, попутно поджигая хозяйственные строения. Амелина и Натаниэль переглянулись. Зак пытается разрядить обстановку. Начал оправдывать товарища Натаниэль. «Он понимает. Я знаю», — кивнула Амелина, мягко улыбнувшись. Пойдем, его нельзя отпускать одного». Непонятно, почему, но она абсолютно четко ощущала состояние Зака. Он боялся. Боялся, что, несмотря на свою внешнюю холодность и расчетливость, Джерард даст волю эмоциям, и это его погубит. Боялся, что Натаниэль переоценит свои силы и ввяжется в бой, который не сумеет выиграть. Это было бы в его духе. Боялся за Амелину, поэтому стремился принять весь удар на себя — прикрыв свой благородный позыв озорством. «Лина, слева!» Оклик Натаниеля отвлёк Амелину от раздумий. Из распахнутых дверей пылающего сарая в их сторону неожиданно быстрым шагом направлялся беспокойник, вооруженный косой. Амелина зашептала слова молитвы, мысленно поблагодарив своего строгого наставника, которому прежде не питала добрых чувств. Во время обучения она совсем не жаловала некроманта И никак не могла понять, зачем госпожа Дэмут его пригласила. Видимо, для того, чтобы однажды доведенные до автоматизма действия спасли несколько жизней. Правда, сейчас занятия, требующие долгой концентрации и отбирающие много сил, казались какой-то глупой детской игрой по сравнению с происходящим вокруг. Не успела Амелина закончить с одним, как вновь услышала за спиной крик Натаниэля и странное звяканье. Резко обернувшись, она увидела, как Райт Держа в одной руке факел, а в другой выхватив меч, склеснулся сразу с двумя мертвяками, всеми силами пытающими дотянуться до открытых участков тела. С соседнего дома вышло еще двое. «Демонское семя! И огня твари не боятся!» выругался Натаниэль, отпихивая беспокойников от Амелины. Наска, стряхнув с алба капли пота, она выставила перед собой кулон. «Подойди ближе!» — приказал Натаниэль. Как только Амелина оказалась на расстоянии вытянутой руки, он швырнул факел в двух ближайших беспокойников, притянул девушку и, крепко прижав ее к себе, шибанул по мертвецам волной чистой силы, отбрасывая на несколько метров назад. «Это их не остановит, но даст нам немного времени», пояснил Натаниэль, с трудом переводя дух. «Джет прав. То, что они действуют бездумно, только кажется. Их хозяева хорошо продумали тактику. Попадешь в окружение, и все. «Ты труп!» Амелина легко высвободилась из вынужденных объятий и, начертав на земле круг довольно большого радиуса, затянула Натаниэля в центр рисунка. «Это поможет на какое-то время!» Мертвецы медленно приближались. К уже знакомым добавилась еще парочка ускользнувших от Зака. Все вооружены подручными средствами, имеющимися в любом деревенском доме — цепами, топорами, косами. И если в первой минуты Амелина еще думала, что совсем недавно это были живые люди, и сжигать их, не совершив должных обрядов кощунства, то сейчас ее мысли сосредоточились на битве. «Вот ведь бесполезная железка!» — обозлился Натаниэль на свой меч. Как и говорил Джерард, попытка разрубить беспокойника на части ни к чему достойному не привела. Лишившаяся конечности тела продолжала двигаться и нападать. «Его надо попробовать благословить!» предложила Амелина, пока они планомерно поджигали упокоенных мертвецов. Кто знает, насколько продуманно действовали их создатели. Всегда была вероятность, что оборванная молитвой связь со временем восстановится. «Тогда ты сможешь сражаться мечом, как привык». «Госпожа Демут не одобрит. Мы ее как-то уже просили». Усмехнулся Натаниэль. Она заявила, что никогда не благословит оружие, которое часто смотрит в сторону людей. «Госпожа Демут, видимо, просто не приходилось бывать в подобных переделках!» В тон ему ответила Амелина, мысленно обещая себе переговорить с наставницей. «Лина, Нейт!» — с противоположного конца улицы к ним поспешил потерявший друзей Зак. «Чем вы тут занимаетесь?» — спросил он, с интересом поглядывая на Амелину, занятую розжигом костров. «Танцуем!» — усмехнулся Натаниэль, переводя дыхание. «Преимущественно быстрые танцы!» «Я и вижу», — присвистнул Зак, обводя удивленным взглядом поле боя. «На минуту оставить нельзя». «Вот джет!» Зак явно хотел сказать, что их сведущий в упокоении заблудших душ приятель не одобрил бы попыткой Натаниэля вести с честный бой, и что сейчас им достанется за нарушение выданных инструкций, но заприметив некроманта, шагающего к ним в обнимку с огромным рыжим котом, закрыл рот. Похоже, единственным здравомыслящим магом здесь все же был он. «Единственный живой, кого мне удалось обнаружить», заявил Джерард, поглаживая своего урчащего спутника. «У вас как?» «Тяжко», — нехотя признался Натаниэль. «Но тут вроде почистили». «Я еще пару домов обошел. Зак показал рукой в сторону объятых пламенем строений. «Но там вообще никого не было. Куда они все ушли?» «На охоту». — мрачно ответил Джерард. — Нам стоит поторопиться. Он ссадил животное с плеча, однако кот не спешил убегать. Он уселся у ног Джерарда, словно ожидая команды нового хозяина. И как только друзья, боязливо озираясь по сторонам, двинулись дальше, потрусил рядом, стараясь не отставать. Зак снова ушел чуть вперед, оставляя друзей и любимую за спиной и, надеясь, что сможет принять основной удар на себя. Несколько сожженных домов и мертвецов практически не отняли у него сил, в то время как Эмилина, Джерард и Натаниэль выглядели порядком уставшими и слишком взволнованными, чтобы проявить необходимую осторожность. Он не отходил далеко, но двигался впереди, расчищая путь. В одном из дворов Зак встал, словно вкопанный, уставившись себе под ноги. «Зак!» — окликнул его Джерард, прибавляя шаг. «Что там?» «Джет, не пускай сюда Лину!» Срывающимся, чуть хрипловатым голосом ответил тот, не оборачиваясь. «И на это тоже». Допустить, что Джерард и правда сможет удержать Натаниэлю и Амелину, было в высшей степени наивно. Но Зак действительно не хотел, чтобы друзья увидели представшее перед его глазами зрелище. Правда, слова возымели обратный эффект. Натаниэль и Амелина бросились вперед. Джерард едва поспевал. Уже через минуту они стояли рядом, с ужасом взирая на растерзанного человека со знаком королевского Этера. «Густав!» — прошептал Натаниэль, опускаясь на колени, чтобы закрыть удивленно распахнутые глаза товарища, неподвижно смотрящие в небо. «Да как же это!» Зак притянул Амелину к себе и, сжав так, что стало невозможно пошевелиться, уткнулся носом в макушку. Родной запах немного успокаивал. «Сейчас не время рвать на себе волосы, захлебываясь чувством вины». Вопреки усилиям щеки полыхнули, разъедаемые горько предательской влагой. Амелину трясло. Странно, вид мертвых уже не должен был вызывать столь бурную реакцию. Но одно дело незнакомая мертвецы. И совсем другое — человек, который еще утром делил с тобой пищу. Первым порывом было сказать, что она в порядке. Но, услышав тихие всхлипы, Амелина поняла. Не в порядке сам Зак. Поэтому просто обняла его в ответ. Густав. Обед на привале. Вкусные травяные отвары по рецепту матушки. Заливистый смех и бесконечные походные байки. Молодой, симпатичный, с буйными черными кудрями. Он так и не увидит младшего ребенка. Не узнает, мальчик родился или девочка. Похоже, Густав пытался помочь раненому. А тот прямо у него на руках скончался, ну и... Склонившись над телом, подытожил Джерард. Тяжело вздохнув, он поднялся и положил руку на плечо Натаниэля. «Нейт, нам надо идти». Натаниэль не двигался. «Это я виноват», — сквозь зубы процедил Зак, чуть отстраняясь от Амилины. «Слышишь, Нейт, я, не ты! Ты ты не мог меня слушаться! Не мог!» «Зак...» Джерард сморщился. Еще никогда в жизни ему не было так тошно от собственной правоты, которая сейчас никому не нужна. «Ты ни при чем, прошептал Натаниэль, чуть пошатнувшись. Ему и прежде приходилось терять людей, и у барышни, впервые вышедшей в свет, он не страдал. Но вот так, на ровном месте, во время увеселительной прогулки положить благо известно сколько человек. Да какой он после этого лейтенант! Ему улитку доверить нельзя, не то что солдатами командовать. «Так, тихо, тихо!» Джерард подставил локоть, позволяя Натаниэлю опереться и стать. «Лина, можешь что-нибудь сделать?» Амелина кивнула. Лошадей вместе с поклажей друзья оставили на опушке. Натаниэль уверял, что они отлично обучены, и в любой момент их можно будет позвать. Но сейчас приготовить успокоительный отвар все равно невозможно. Поэтому Амелина просто подошла к Натаниэлю вплотную и, приложив кончики пальцев к его вискам, быстро зашептала слова молитвы. «Не надо!» — попытался увернуться Натаниэль. «Не хватало еще, чтобы Амелина на меня силы тратила. Она и так едва на ногах стоит!» Нет, это необходимо!» — удержал его Джерард. «Ты нужен нам в здравом уме!» Джерард изо всех сил старался говорить спокойно. Но чем больше проходило времени, тем сильнее ссаднили царапины на руке, напоминая, что, в отличие от этеров, он никакого обряда в храме истины веры не проходил. Отгонять дурные мысли становилось все труднее. В любой другой ситуации Джерард уже бы рассказал о случившемся друзьям. Но не сейчас. Им нужно как можно скорее нейтрализовать заразу, не дать ей распространиться дальше, на другие деревни. На него вся надежда. Пока амулеты работают, бояться нечего а после подлечится магией, отлежится. Вон сколько вокруг источников. Всего-то и надо будет заново зарядить амулеты и ждать, пока само пройдет. На магов яд действует медленнее. Времени в достатке. Можно, конечно, попросить Амелину помочь прямо сейчас, да она и так уже выдыхается. С трудом Натаниэля в чувство привела, а сражение еще не закончилось. Поберечь девчонку надо. А он — Джерард. Может, иногда и ведет себя, как засранец. Но свою шкуру никогда не ценил дороже других. «Оставайтесь тут, слышите?» Немного истеричный голос Зака прервал затянувшуюся паузу. «Я сам!» «Зак, ты!» Натаниэль не успел его остановить. На месте принца, расправляя крылья, уже стоял огромный дракон. «Зак, не смей!» Заорал Джерард, но тщетно. Огромный ящер взмыл в небо и не спеша полетел вперед, точечно выплевывая тонкие струи пламени в попадающихся мертвецов. Да он рехнулся! Натаниэль крепко сжал кулаки, ощущая полное бессилие. Не хватало еще, чтобы с Заком что-нибудь случилось. Глупый, самоуверенный мальчишка всегда таким был. Тедерик как-то говорил, что драконы по природе своей инфантильны. Продолжительность жизни ящеров настолько велика, Что взрослеют они не раньше трех сотен лет. Им, видимо, не суждено поглядеть на взрослого ответственного зака. Хотя и Кевин, и сам Натаниэль всеми силами стараются приблизить этот счастливый момент, безуспешно. Тем более, что Эдвард, напротив, потакает братцу во всем. Нет! замотала головой Амелина, глядя, как изрыгаемое драконом пламя расползается по округе, пожирая все новое и новые строения. Он хочет защитить нас! «Это я! Я должен вас защищать! И Зака тоже!» Практически закричал Натаниэль. «А все, что я могу сделать, это накрыть вас джедом-щитом, да и то ненадолго!» Амелина закусила губу и украдкой глянула на болтающийся на поясе Натаниэля меч, ставший практически бесполезной побрякушкой. Наверное, если бы этот меч когда-то не принадлежал отцу, Натаниэль вышвырнул бы его в ближайшие кусты. Амелина не любила нарушать правила, но смотреть на тела погибших друзей, зная, что могла помочь, и вовсе невыносимо. Поэтому, коротко прошептав непонятно кому адресованные извинения, она упрямо посмотрела на Натаниэля. «Дай сюда меч!» «Зачем?» — не понял он, посмотрев на свой меч, словно увидел его впервые. «Лина, не стоит!» — упреждающе произнес Джерард, понявший замысел девушки. «Ты и так на пределе!» «Ты же видишь, я не могу быстро. А Натаниэль сможет!» — парировала она. «Дай сюда, я заговорю его!» Амелина протянула руку к мечу, но Натаниэль неожиданно не позволил ей этого сделать. «Не могу». «Что?» Джерард думал, что ослышался. «Нейт, да ты можешь реально помочь! Да я сам бы давно начал заклинать оружие, если бы магией можно было добиться такого же результата, как молитвой!» Маги давно практиковали подобного рода заговоры, улучшая физические свойства оружия, да и орудий труда в целом. Заговоренные мечи долго не тупились и не ломались. Стрелы летели точно в цель. Щиты выдерживали самые мощные атаки, включая магические. Но вот легального заклинания против нежити не существовало. Это относилось к разделам некромантии и древней магии, которые после массовой казни братьев Солнца не просто запретили постарались уничтожить любые упоминания о них, причем весьма успешно. Поэтому единственным способом сделать обычное оружие хоть как-то полезным в борьбе с нежитью были заговоры Ордена истинная вера. Но в силу этических соображений, максимум на что соглашались адепты заговаривать щиты и амулеты. «Джет, у нас в арсенале есть вещи, заговоренные в храмах, но это не может быть оружие. Я госпоже Демут лично слово давал, что ни одна вещь, полученная в храме, не будет использована против живых людей. А наши враги, как правило, хоть и мерзкие, но все же люди. Я не могу так подставить Лину. Он нахмурился. Было заметно, как велик соблазн согласиться. Но слово, данное когда-то женщине, многократно спасшей его жизнь, Натаниэль нарушить не мог. Амелина вдруг улыбнулась и, положив руку ему на плечо, посмотрела в глаза. Но это ведь не единственный меч на свете. «Правда?» — осторожно спросила она. Джерард прищурился. «Она дело говорит. Что ты в самом деле? Еще один меч носить не можешь. Не такие они и тяжёлые». Натаниэль недоверчиво хмыкнул. Подобное заявление от человека, который и один-то меч с собой носить не желал, звучало странно. Но мысль Амелины ему понравилась. «Если переживаешь, я могу соорудить заклятие. Ну, чтобы он вынимался из ножен, только когда рядом нежить». Чесал затылок Джерард, тут же вспомнив, что опрометчиво раздавать обещания, которое может не успеть выполнить. Секунду поколебавшись, Натаниэль снял с пояса меч и протянул Амелине. Девушка, не ожидавшая, что вес оружия настолько велик, пошатнулась. «Вот поэтому я и не люблю мечи», — Понимающе закивал Джерард, помогая Амелине поудобнее расположиться на земле. Лентяй ты, вот и не любишь», — хмыкнул Натаниэль за столько лет мог бы приличным мечником стать, как Эдвард. А вот Эдварду точно надо не мечом махать, а побольше времени в библиотеке проводить. Все же будущий король». «Тихо!» — шикнула Амелина на друзей. Те тут же послушно замолчали. Она глубоко вздохнула, посмотрев сначала на укрытого плащом Густова, потом на летающего над головой Зака, не позволяющего беспокойникам подобраться к ним. «Возможно, госпожа Дэмут не одобрит ее поступка». Но другого выхода Амелина не видела. Сосредоточившись на клинке, она быстро забормотала молитву, надеясь, что сил на это еще хватит. Джерард с интересом смотрел на едва заметное серебристое свечение, расползающееся по мечу. Такое свечение исходит от всех предметов, способных противостоять нежити. Чаще всего это небольшие вещички типа кулонов, фибул или брошей, Зачарованные некромантами. Он и сам изготовлял подобное. Всегда это было что-то маленькое, но сил отнимало порядком. А тут здоровенный меч. Закончив, Амелина попыталась встать. Однако, пошатнувшись, оказалась на руках Джерарда. Так и знал, что этим кончится. Здохнул он, недовольно хмурясь. «Я в порядке», — заверила Амелина, закрыв глаза. «Мне надо пару минут». «В порядке она». Джерард осторожно опустился на колени, придерживая Амелину одной рукой. Второй сунул себе за пазуху, извлекая небольшой металлический кругляшок, исчерченный эльфийскими символами. «Вот, держи! Поможет хотя бы на ногах держаться!» «Что это?» — удивилась Эмилина. «Амулет, придающий сил!» Джерард без лишних слов надел его Амелине на шею. «Не бойся! Никакого черного колдовства!» «А ты? У меня много амулетов!» Он указал рукой на целую связку шнурков. «Я их в источнике как раз подзарядил. Не пропаду». Улыбнувшись, Джерард опустил взгляд. «Ложь. Амулетов у него, конечно, много, но такой вот был один, изготовленный когда-то его учителем в единственном экземпляре. Поцарапанная мертвячка рука начала гореть, словно ее засунули в хорошо натопленную печь. Захотелось вырвать из рук Натаниэля новую игрушку и рубануть со всей дури». От потери крови он точно сдохнет быстрее и менее болезненно. с силой ударил себя по скуле, сделав вид, что отгоняет комара. Надо прийти в себя. А Мелине амулет нужнее. Она уже и ходить не может со своими геройствами. А он как-нибудь перетопчется. Магия все еще притормаживает действия яда. Да и не такая же большая царапина. Может, и обойдется. Главное, что Натаниэль снова в игре. «Смотрите!» Натаниэль указал рукой куда-то в сторону. Летающий неподалеку дракон вдруг завис над одним из домов, ближе к противоположному краю деревни. «Он зовет нас!» — уверенно произнесла Амелина, поднимаясь на ноги. «Тогда поспешим!» — кивнул Натаниэль. «Надеюсь, теперь и от меня хоть какой-то толк будет». Случай не заставил себя ждать. Чем ближе подходили друзья к тому месту, над которым кружил дракон, тем больше беспокойников попадалось навстречу. На этот раз Натаниэль с легкостью противостоял мертвякам, падающим от прикосновения меча не хуже простых смертных и больше не поднимающимся. Джерард посмотрел на чересчур увлёкшегося фиктованием товарища с неодобрением, стараясь держаться поближе к Эмилине. Амулет амулетом, но выглядела она не краше беспокойников. Пройдя вдоль улицы, они наконец увидели, что именно привлекло внимание Зака. Большое по меркам деревни строения никак не могло быть домом, Скорее, конюшней или постоялым двором. Вокруг столпились все оставшиеся жители деревни. Мертвяки всеми силами пытались проникнуть внутрь, но у них никак не получалось. «Нейт, посмотри, там щит, что ли?» Джерард прищурился. В глазах немного потемнело. Рана в очередной раз напомнила о себе неприятным сжением. «Да!» — радостно сообщил Натаниэль. «Там наши!» «И еще какое-то количество уцелевших», — уточнил Джерард. Надо им помочь. Оценив обстановку, Зак вновь принял человеческий облик и в пару прыжков оказался рядом с Эмилиной и Джерардом. «Я бы пыхнул», — словно оправдываясь, начал он. «Да тут все слишком близко. Боюсь кузню подпалить. Надо их подальше отвести. «Это кузня?» — спросила Эмилина. «Как ты узнал?» «Печь большая. Плюс изнутри все металлом обшито. И двери очень прочные. Иначе они бы даже на магии такой натиск не выдержали. «Лина, не отходи от меня!» «Зак, не волнуйся, я в норме!» Амелина попыталась изобразить бодрость, на что Джерард лишь скептически хмыкнул. «Врет», — безапелляционно заявил он, отскакивая в сторону. Как раз вовремя, чтобы не стать жертвой заинтересовавшегося спорщиками беспокойника. Зак столь же непринужденно послал в фейербол. фаербол. «Еле на ногах стоит». Но она большая молодец. Джерард указал в сторону Натаниэля, лихо прорубающего дорогу к дверям кузни. Зак кивнул и, притянув Амелину к себе, поцеловал в макушку. «Самое лучшее!» — с нежностью в голосе проговорил он. Самая смелая и самое умная. Поэтому не отходи. Джет, давай сюда. Я тебя щитом прикрою. Ты уже выдыхаешься». Джерард почти согласился когда заметил, что Натаниэль, увлекшись битвой, оставил за спиной здоровенного мертвяка, вооруженного серпом. Беспокойник уже замахнулся, целясь Натаниэлю в шею. «Твою мать, Нейт!» Не думая о том, что у него самого никакого оружия нет, Джерард кинулся в сторону друга. Оказавшись между Натаниэлем и беспокойником, он собирался отбросить противника волной силы, но не успел. Острый, как бритва, серп вонзился в плечо и быстро заскользил к животу, раздирая одежду вместе с плотью. Натаниэль обернулся, чтобы увидеть, как Джеред, схватившись рукой за рану, оседает на землю, сквозь сжатые зубы осыпая ругательствами беспокойников, их создателей и беспечных этеров, подпускающих к себе всякую нечисть. Мертвяк тут же был упокоен ударом меча. А сам Натаниэль, поспешно выставив щит, который префектование не использовал, склонился над другом. «Джед, дай посмотрю». «Да лучше бы ты вокруг себя смотрел, лопух!» — огрызнулся Джерард, понимая, что теперь точно все. Если несколько царапин с помощью магии еще можно пережить, то после полноценного ранения сил на борьбу с ядом просто не останется. Его обращение у беспокойника — вопрос времени. Недолгого во времени. «Джет! Да царапина там!» — он скривился. «Болеть будет, но ничего смертельного!» Мертвецы плотно стеной толпились вокруг созданного Натаниэлем щита. Они клацали зубами, рычали и всячески пытались пробраться внутрь. Натаниэль морщился. Щит отнимал много сил, которые в полубитве расходовались слишком быстро. «Нейт, щит огнеупорный!» — раздался сосредоточенный голос Зака. «Теперь да!» — проорал Натаниэль, на лбу которого выступили капли пота. Джет ранен! Его серпом задело! Мы видели! Сейчас!» Джерарда это довольно мало интересовало. Боль была настолько сильной, что он хотел одного — побыстрее сдохнуть. И уже не думать ни о мертвяках, ни о братьях солнца, ни о проклятиях. Покой. Перед глазами вдруг проплыла давно забытая встреча Химельвальдя. Две смешные девчонки с косичками угощают его яблоками. Сочными, с румяными боками и медовым вкусом. Никогда больше он не ел таких яблок. А здорово было бы поселиться в уютной деревеньке где-нибудь на юге. Торговать оберегами. Отпугивать мелкую нечисть и напиваться по вечерам с соседями в трактире. Травя байки пробылые подвиги. «Ну-ка, покажи!» Джерард так и не понял, когда друзья успели оказаться рядом. Амелина с озабоченным лицом протянула руки к порванной куртке. Все нормуль!» Он стиснул зубы и едва удержался от того, чтобы оттолкнуть девушку. Зак и Натаниэль успешно держали оборону, отвлекая беспокойников от кузни и методично уничтожая одного за другим. Амелина быстро сняла с шеи амулет и вернула хозяину. «Тебе сейчас нужнее!» После, осторожно освободив рану от ткани, она приняла шептать молитву убаюкивая монотонным и размеренным голосом. «Тебе повезло!» Амелина на мгновение прервалась. «Рана хоть и выглядит страшно, не смертельная. Главное — обеззаразить и остановить кровотечение. Плохо, что перевязки остались все для лошади». «Лина, не надо. Ты сама бесел, прошептал Джерард, едва шевеля губами. Амелина покачала головой. По сравнению с потрепанным некромантом, она чувствовала себя просто замечательно. Убедившись, что кровотечение остановилось, девушка глубоко вздохнула и рухнула без чувств рядом с застанавшим от досады Джерридом. Сознание возвращалось нехотя. Как в полусне в голове раскачивалось многоголосие звуков. Но определить, что из этого реальность, а что отголоски грез, не получалось. Амелина никак не могла понять, где находится. По ощущениям, она лишь на мгновение закрыла глаза, И вот вместо улицы, кишащей мертвяками, оказалась в темном, пропитанном запахом пота и гари помещении, в котором отчаянно не хватало воздуха. Все хорошо, Лина!» — донесся мягкий голос Зака. «Отдыхай!» Он бережно погладил Амелину по голове, убирая с лица выпавшие из косы пряди, неприятно щекочущие нос и щеки. Прикосновения казались настолько естественными, что не вызывали даже малейшего отторжения. Напротив, хотелось продолжения. Чего-то более интимного и сокровенного. Например, вновь почувствовать вкус его поцелуя. Умом Амелина прекрасно понимала, это неправильно. Ощущение такой близости с мужчиной, с которым знакома всего несколько дней, ненормально и неприлично. Но ничего поделать с собой не могла. Все же правы древние мудрецы. Тяготы, пережитые вместе, очень сближают. Даже Натаниэль и Джерард воспринимались теперь как близкие родственники, за которых Амелина переживала всем сердцем. Тем более, Зак. «Чего уж хорошего!» — Схлипывал чуть в стороне истеричный женский голос. «Что теперь, что с нами горемычными станется?» «Известно, что! Мертвяками обернетесь!» — зло рыкнул знакомый мужской бас. «Берт? Ну что он тут делает и почему так зол?» Амелина попыталась сесть. Ни к чему доброму попытка не привела. От резкого движения голова закружилась еще сильнее, а к горлу подкатила тошнота. С трудом подавив рвотный позыв, Амелина снова откинулась назад. «Ну что ты!» Зак тут же приобнял ее, не дав упасть, и поцеловал в лоб. Все хорошо. все почти кончилось. Отдохни». «Вот, держи!» Берт протянул Заку свою фляжку. Душно тут, пусть попьет. Давай, милая. Зак поднес воду к губам Амелины. Пей. После нескольких глотков действительно полегчало. Даже дышать стало свободнее. Что произошло? Где Натаниэль и Джерард? Отсутствие Джерарда волновало особенно. Он же ранен, а перевязку сделать Амелина не успела. Нас чуть на клочки не разорвали, усмехнулся Зак. Но тут подоспела подмога. Мария все рассказала Берту, подняла на уши всю заимку. В общем, мохнатые очень вовремя появились. Еще бы не появились», — кивнул Берт. «Да после того, как вы Руби спасли, я ваш должник. И вообще, своих не бросают». Он снова метнул злобный взгляд куда-то в угол, откуда раздавались давленные всхлипы. «Если совсем коротко», — продолжил Зак, — «мы смогли отбиться». Натаниэль с Ларсом обсуждает произошедшее снаружи и оценивает размер трагедии. А Джерред с волками пошел пробежаться по округе. Посмотреть, не пропустили ли кого. Там вроде как обо ехал. Ларс Фогель, судорожно соображала Амелина, заместитель Натаниэля и командир группы Этеров, которая поскакала вперед. Хвала всемилостивому, жив! Остальные в порядке? Зак помрачнел. «Кроме Густава погиб еще Эрик», — тихо проговорил он. Ребята не сразу поняли, с чем столкнулись. Въехали в деревню в разгар паники, начали помогать раненым, ну и... Потом, сообразив, что к чему, собрали живых и забаррикадировались в кузне. Как она только устояла под таким-то напором! «Значит, кузня. На какое-то время можно расслабиться». Амелина прикрыла глаза, положив голову Заку на плечо. Еще немного, хотя бы пять минут. Потом надо осмотреть уцелевших, поддержать как-то. Все же столько ужаса натерпелись. А еще поймать одного бестолкового некроманта и сделать нормальную перевязку. Да и на Натаниэля не мешало бы взглянуть. Ему и Густава было много. А теперь еще Эрик. Совсем же мальчишка. Даже младше ее. «А как ей не выстоять?» Вдруг заговорил Берт. «Место-то заговорённое!» «Да и ребята ваши не оплошали». «Как это?» Зак посмотрел на волка с интересом. «Эта кузня принадлежала отцу Руби», — пожал плечами Берт. Томас был исключительным мастером и ковал не только для нужд деревни. Он мечи делал, доспехи, кинжалы, наконечники для стрел, причем такие, что ни одной нежити не по зубам. А этого так просто не достичь. Теща его ведьмой была, она заговаривала». «Думаю, если тут поискать, можно чего найти для ваших магов». По лицу Зака пробежала тень. «Слышал я о таком оружии», — медленно проговорил он. «Только не думал, что у нас в королевстве такие специалисты остались». Джерард говорил, что секрет давно утерян, и благословение в Ордене — единственная возможность. «Праведному пути, поди, продавали». Зак поджал губы. «У них что-то похожее есть». «Нет». Понимающе усмехнулся Берт. «Ты же знаешь, как они к ведьмам относятся. Побрезговали бы. Про лесных стражей слыхал?» «Что-то слышал», — Зак почесал затылок. «Наемники?» «Да. До королевских интриг им нет никакого дела. Работают в частном порядке. Охотятся на вампиров, умертвей и прочую нечисть. Берут за услуги много, но дело свое знают. Вот с ними Томас и работал». «Пока эти добрые селяне...» Берт кинул на деревенский взгляд полный презрения. Не спровадили его на тот свет. А Руби хотели на потеху старостиному сынку отдать. «Да сам он помер!» — завизжала одна из баб. «Сам! А девчонку его в лесу волки заели! Никто ее туда и не гнал! Сама сбежала!» «Никто!» — голос Берта стал напоминать волчий рык. «Разве только мерзавцы, что и Марику в полынью загнали!» «Но вам ведь и до этого дела не было! Ни одна сволочь не заступилась!» Услышав это, Амелина вцепилась в Зака, стараясь удержаться и не наговорить лишнего. «Люди все же не мертвяки!» Мысль, что зря ради таких вот недостойных густов и Эрик жизнью пожертвовали, напугала. Истинная вера учила адептов всепрощению. Но прежде Амелина не задумывалась — что легко прощать чужие грехи, когда тебе от них вреда нет. А вот если в результате пострадал кто-то близкий или хотя бы симпатичный, то это становится ой, как трудно. «Все нормально, Лина», — Зак похлопал ее по ладошке. «Пойдем посмотрим, может, кому помощь нужна». «Я бы сначала осмотрела Этеров и Джеда», — упрямо проговорила Амелина, опустив взгляд. Она всем сердцем попросила у всемилостивого прощения. Но просто смириться оказалось слишком сложно. В который раз за эту поездку в памяти всплыли слова Эдварда «Вы не знаете мира и людей». Тогда во дворце Амелина сочла их обычной отговоркой, аргументом, не стоящим внимания. Тем более, что сама мнела себя опытной путешественницей. Еще бы! Все монастыри вокруг объездила. Только вот не о том Эдвард говорил. Совсем не о том. Он-то много чего повидал в том числе таких вот селян, которых подолгу обязан защитить, даже если они не по заветам всемилостивого жили. Причем вроде и не воры, не душегубы. Но как подумаешь, что ни за Руби, ни за Марику никто и не попытался заступиться, сочтя насилие над беззащитной девушкой чем-то житейским. На душе становилось мерзко. Это просто крестьяне. Зак погладил Амелину по руке. Их никто не учил благородством. Потому можно было понять, насколько он сам задет происходящим. Хотя, вроде как и брат, давно должен растерять иллюзии относительно благородства и воспитания. Бронкхорст, который посмел домогаться Розе посреди королевского бала, имел отличное воспитание. Но алкоголь и право сюзерена оказались сильнее. И сотворил он с сестрой что-то непотребное, отделался бы денежной компенсацией. И никто, никто бы его не осудил по-настоящему. Пожурили бы, конечно, но. Амелина, прекрати! Зак силой ее стряхнул. Не все такие. Наберта, посмотри. Вспомни, что говорил староста. Хороших, честных и благородных людей все равно больше. Я знаю, я видел. Амелина кивнула. Он что, и мысли ее читать научился. Было бы ужасно неприятно. С ребятами все в порядке. Вздохнув, Зак понизил тон. Не переживай. А вот тут могут возникнуть проблемы. Он многозначительно посмотрел на забившихся в угол селян. «Да, ты прав. Не будем терять времени». «Нейт, ты как, в норме?» Ларс осторожно похлопал товарища по плечу. Натаниэль уже больше пяти минут молча смотрел в одну точку, абсолютно не участвуя в разговоре. Лишь изредка кивал или мотал головой. Чувство вины не отпускало ни на секунду. Двоих людей он потерял. Еще шестеро пропали, так и не доехав до деревни. А сегодня ночью им, вымотанным и потрепанным, предстоит встреча с братьями Солнца, магический и боевой потенциал которых неизвестен. Нет, честно признался он, обводя усталым взглядом тлеющую деревню. Я очень далек от нормы. Им с трудом удалось прорваться к дверям кузни, когда пришли волки. Помощь подоспела вовремя. Оказалось, на оборотни не только яд вампиров не действует, Они еще и беспокойников превратиться не могут. А вот сами очень резво рвут мертвяков. Да так, что те уже не нуждаются в упокоении. Джеррид даже заявил, что этот феномен нужно исследовать. И, возможно, написать об этом какой-нибудь научный трактат. Услышав голос командира, Этери вышли из укрытия и присоединились к битве. Надо отдать парням должное, сориентировались очень быстро. Распознав в волках помощь, Они накрыли мохнатых соратников щитами, защищая от ударов топоров и кос. Познакомились уже после, но любезничать времени не было. Ларс рассказал, что в момент, когда они подъехали к деревне, на пути им попался торговый обоз с вусмерть перепуганными людьми. Тогда, не зная ситуации, Этери опрометью поскакали вперед на помощь жителям. Но если в том обозе были раненые, то к вечеру округа начнет кишеть мертвецами. Джеред с волками отправился обследовать выезд из деревни, надеясь найти хоть какие-то следы. «Эх, сейчас бы бутылочку доброго вина!» Ларс мечтательно посмотрел в небо. Стоявшие рядом Этеры ободряюще закивали. Натаниэль улыбнулся. Хорошая попытка разрядить обстановку. Вряд ли кто-то из них мог всерьёз мечтать о вине. Хотя оказаться сейчас в столице в объятиях ласковой прелестницы, он бы точно не отказался. Любовные утехи снимали стресс лучше алкоголя. И голова после них, как правило, не болела. А сегодня не то, чтобы с дамой уединиться. Просто поспать вряд ли получится. Ночка предстоит в разы хуже, чем день. А он был примерский. «Нейт!» Зак размашистым шагом вышел из кузни, следом семенила Амелина. «Нейт, у нас проблемы!» Он подошел чуть ближе и, воровато оглядевшись, тихо заговорил. Мы с Линой осмотрели уцелевших. Примерно треть поклацана мертвяками. Там небольшие укусы и царапины, но раны ведут себя очень необычно. Пара часов не прошло, а уже начали гноиться. Боюсь, к вечеру популяция беспокойников может увеличиться. Да что ж такое-то? Натаниэлю, конечно, хотелось выразиться пожёстче. И вряд ли бы его кто-то осудил. Но присутствие Амелины заставляло держать себя в руках. Если уж он при девушке язык распустит, то как потом требовать дисциплины от подчиненных? Они все же не какие-то засранцы, а элитная королевская гвардия. Ларс моментально сник, растерянно посмотрев на командира. Что же это? Все напрасно было. Мы женых буквально силой из лап беспокойников выдирали. Эрик, Густав, теперь подождать, пока помрут и в расход. Или не дожидаясь. Там ведь бабы в основном, девки перепуганные, ребятишки. Уцелели немногие, не больше двух десятков сотни дворов, а крестьянские семьи обычно насчитывали по 7-10 человек. Сейчас же выходило, что может и вовсе никого не остаться. «Берт думает, что может помочь», — вступила в разговор Амелина. «Да чем тут поможешь?» Вот теперь Натаниэлю действительно захотелось в усмерть напиться самым дешевым вином и отключиться, ни о чем не думая. Лишь бы не принимать таких непростых решений. Оборотни не могут стать беспокойниками. Девушка развела руки. Берт сам не в восторге от этой идеи, но готов посодействовать. И места на заимке всем хватит. Стать или мертвеком или оборотнем. Ларс почесал затылок. Сложный выбор. Да, нет у них больше выбора, проворчал Зак. Нет. Пойдем вместе, порадуем горемычных. Не понимая такого отношения, Натанель ухватил друга за рукав и силой дёрнул. «Зак, ты чего? Тебе их совсем не жаль?» От стального взгляда дракона повеяло холодом. «Нет, ни капельки. Тебе тоже не будет, поверь. Да, мы должны им помочь, но никакой радости я от этого не испытываю. Кстати, архивариус наш из местных. Мы узнали». Приехал родню повидать, да загостился. Среди спавшихся его нет. «Твою мать!» — все же не выдержал Натаниэль. «А хорошие новости сегодня вообще будут?» «Будут», — Зак невесело усмехнулся. «Эта кузня принадлежала отцу нашей Рубе, очень занятному господину, снабжавшему оружием лесных стражей. Слышал о таких?» «Это те, что охоты на вампиров промышляют», — подключился к разговору Ларс. «Те самые. Оружие у них тоже необычное». В общем, мы нашли там несколько мечей, которые он не успел перед смертью продать. Если верить Берту, а я ему верю, таким мечом и вампира упокоить можно, и мертвяка. Но как? Этеры с недоумением переглядывались. После расправы над братьями Солнца под запрет попало очень много знаний, так или иначе связанных с магией крови. Да и не связанных тоже. Особенно рвением в ускорении черного колдовства отличались рыцари праведного пути уничтожавший не только злонамеренных колдунов, но и законопослушных некромантов. В конце концов, это привело к тому, что многие знания были безвозвратно утеряны. «Бабушка Руби была ведьмой», — в полголоса заговорил Зак, «и, видимо, очень и очень сильной. Не зря по болотам пряталась». «Сам смотри, эти твари ни одной щепки из дверей не выбили, хотя старались изо всех сил». Берт сказал, что заговоры тут древние, «Сам знаешь, что таких специалисток официально уже лет двадцать, как не существует». «Надо бы потолковать со старушкой!» — воскликнул Ларс. «Если она действительно так умеет, то цены ей нет». «Но, как я понял, все родственники Руби давно умерли». Натаниэль вопросительно посмотрел на Зака. «Именно!» — Зак широко улыбнулся. «Бабушка и мать миссис Граубайн умерли, когда она была еще ребенком. А вот мечи ее отец ковал вплоть до прошлого года. И если у лесных стражей вопросов не было, значит, ковал успешно. Следовательно, кто-то все же продолжал их заговаривать. Как думаешь, кто? Натаниэль ошарашенно посмотрел на друга: Если его догадки верны, то Руби Граубайн и ее новорожденной дочери грозит огромная опасность.